Третья экспериментальная была самой защищенной в здании, предназначалась для непредсказуемых работ и однажды пережила элементарное схлопывание рыцаря-командора войны, заявившегося попенять Лене на предмет недостаточно почтительного обращения с предметом рыцарского обожания. На каком-то приеме близорукий Клопицкий безобидно пихнул наряженный в вечернее платье предмет у столика с десертами и, по мысли рыцаря, должен был за это поплатиться.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 Результатом союза стали три девочки и мальчик, который вернулся в тайный город и, продолжая семейную традицию, вскружил голову романтически настроенный фей. Вот их-то дочь и вышла замуж за Человского колдуна, родив избраннику пухленький генетический коктейль по имени Леня. По всем законам тайного города...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 Длинный, но узкоплечий и нескладный, ты же умер был счастливым обладателем довольно большой головы, которая уж года три как начала прощаться со светло-русыми волосами. В настоящее время островки некогда пышные шевелюры прятались лишь за ушами и на затылке, что делало Клопицкого похожим на молодого Азак-Тота. Глаза у Тажеумера были голубыми и маленькими, нос чуточку кривым и маленьким, подбородок маленьким, какие называют безвольными, и Клопицкий скрывал его под довольно длинной, раздваивающейся бороденкой. Почему бороденкой? Потому что была она редкой и торчала исключительно из подбородка. Зато уши Тажеумера удались на славу, оказавшись размером едва ли не во всю Клопицкую голову.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 В отличие от того же Стольевича, который при всем хорошем ко мне отношении потребовал бы немедленно сдаться навам или хотя бы службе. Короче, я выбрал «ты же умер», а он посмотрел файл. Но, как ни странно, никаких ярких эмоций запись у Лени не вызвала. Когда она закончилась, Клопицкий сделал пару глотков, подставил кружку Трофиму, голем, понятливо, долил в нее кофе и осведомился. И...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 Вот уж не думал, что Леня так трепетно относится к чувствам Трофима. Выглядело такое поведение забавным, но мне оно скорее понравилось, потому что было в нем что-то человеческое. Однако и о расследовании я не забывал, и теперь, когда разговор коснулся действительно важных вещей, стал предельно собран, внимателен и с сомнением встречал любое заявление «ты же умер», особенно о мозгах големов. «А как же библиотека Ринавов?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 15:52 На просьбу описать одним единственным словом мужскую половину зеленого дома большинство обитателей тайного города, вне всякого сомнения использовало бы понятие мощь. И не ошиблась бы, поскольку обладающие феноменальной физической силой люди привыкли полагаться на нее в решении любых насущных вопросов. Хоть шкаф передвинуть, хоть Гренландию на карте отыскать, и тем напоминали благородных чудов из ложи драконов, тоже здоровяков, но более вымуштрованных. Однако в отношении Мечислава, повелителя Домина Сокольники, стандартное правило не срабатывало. Нет, внешне все было как положено впечатляющий рост, широченные плечи, светлые волосы, мутно-зеленые глаза и общее впечатление недалекого увольня. Но при этом все отмечали глубокий ум и расчетливость барона, благодаря которым он не только содержал в идеальном порядке свой домен и приумножил наследие предков, но и в дворцовых интригах преуспел настолько, что теперь уже при всем желании не смог бы ограничиться стандартными для принцев-консортов церемониальными и репродуктивными функциями. Да и желания у него такого не было. Мячеслав всегда знал, чего хочет — Умел добиваться поставленной цели, однако семейная традиция принятия импульсивных решений никуда не делась, и периодически барон радовал друзей и недругов, мягко говоря, непродуманными решениями. «Я возьму свой кинжал», — нетерпящим возражений тоном произнес Мячеслав. «Так будет». Никто из подданных «Зеленого дома» не рискнул бы продолжить спор, услышав настолько категоричное заявление без пяти минут венценосного супруга. Но шас Манир Турчи вот уже полвека обшивал элиту тайного города, повидал немало важных особ и давно перестал реагировать на их капризы так, как им хотелось бы. Внимательно выслушав короткое, но емкое заявление, Манир поправил балансирующие на кончике носа очки в простенькой металлической оправе, кивнул, изображая согласие, после чего плавно перешел в наступление. «Два месяца я тщательно работал над вашим свадебным образом, барон. Я точно знаю, как вы будете выглядеть перед колодцем дождей и как на троне» каким вы пристанете на Дворцовой площади при солнечном свете и что потребуется изменить, чтобы во время танца вы оставались столь же величественным. Я изучил ваш маршрут. Я знаю каждый ваш жест и каждую складку, что появится на вашем облачении, местоположение каждой пуговицы и пряжки. Ваш костюм рассчитан с атомной точностью. Именно поэтому я к вам и обратился, Манир. «Но ваш кинжал в созданный мною образ не вписывается», — нанес главный удар Турчи. «Вы пойдете с тем оружием, которое я приготовил?» С изящным, как змея, клинком, рукояти ножны которого обильно покрывали изумруды и позолота. Создав великолепное облачение, кучеря предлагал использовать в нем классический церемониальный клинок, прекрасно вписавшийся бы в парадную картину свадьбы ее величества королевы Всеславы и барона Мечиславы, и не собирался уступать. «В мой образ вписывается только одно оружие — это...» — барон кивнул на кинжал раздора. «Я возьму его!» Скромное неброское оружие. Боевое оружие абсолютно чужое и неуместное на пафосных церемониях, чуть изогнутый клинок, обтянутая шершавой кожей рукоять, потертые ножны. Внешний вид кинжала вгонял портного в истерику и рушил, созданное его гением воплощение прекрасного принца. Барон, вы хотите выглядеть идеально или просто прийти на свадьбу? На первой встрече я предупреждал насчет кинжала. Я обещал подумать. А я сказал, что думать нечего. Во время церемонии я буду вооружен именно этим клинком. Насколько я помню, нас ожидает праздник, а не побоище. Поэтому только кинжал, — пожал плечами Мячеслав. Он взял оружие, провел пальцем по ножным, улыбнулся и продолжил. «Все мужчины моего рода давали свадебную клятву, положив левую ладонь на эту рукоять». Все мужчины моего рода называли этот кинжал единственным другом, верили, что он не подведет, и он не подводил. Этот кинжал выпил больше крови, чем все масаны мира, спасал жизнь едва ли не всем моим предкам, ни разу нас не предавал, и я не предам его. Он мой друг Манир, и он будет рядом на главном событии моей жизни». Тюрье глубоко вздохнул, показывая, как трудно дается ему легкая уступка, и через силу предложил. «Я сошью вам новые ножны. Нет. Тогда я уйду и не стану доделывать костюм. Тогда я вас повешу». Но напугать портного оказалось не так-то просто. «Я шас, а в темном дворе плохо относятся к тем, кто вешает их вассалов», — гордо заявил Турчи. «А у меня скоро свадьба», — парировал Мечислав. «Не сомневаюсь, Сантьяго спишет инцидент на естественный в данных обстоятельствах срыв». Барон помолчал и многозначительно добавил. «Нервный срыв». Манир поджал губы. Вполне возможно, что если бы сей занимательный диалог случился в роскошной квартире, каковыми обыкновенно владели повелители доминов, или в загородном особняке, до которых они также были охочи, или хотя бы в штаб-квартире домина, старый Шас проявил бы большую твердость. Но Мячеслав пригласил Кутерье на базу дружины, защищенную по самому последнему слову техники и магии, переполненную бойцами, оружием и суровостью. И это обстоятельство всерьез угнетало миролюбивого Шаса. Казарма, тир, спортивный зал, фехтовальный зал, арсенал, устав, караульной службы и плакаты патриотической направленности создавали у хозяев базы военно-полевое настроение, в которое легко и без затей вписывалась экзекуция надговорливым гостем. «Забор покрасили?» «Так точно!» «Учебные стрельбы провели?» «Так точно!» «Шасса повесили?» «Не извольте беспокоиться!» «А теперь давайте займемся непосредственно костюмом», — с улыбкой предложил Мечислав, и его голос вывел Манира из оцепенения. «Вы говорили, он почти готов?» «Будет готов к сроку», — сухо уточнил шас. Первую часть разговора собеседники провели в режиме дуэли, то есть один на один. Теперь же на сцену явились помощники знатного кутерье. Внесшие в кабинет, временно ставший салоном, церемониальный кожаный плащ и большое в рост зеркало. «Неплохо», — одобрил барон. «Всего лишь неплохо!» Манер быстро оправился от неудачи с кинжалом и стремительно возвращался к обыкновенному шаскому поведению. «На самом деле прекрасно! Великолепно! Вы обратили внимание на подкладку! Натуральный шелк с вплетением натурального золота!» Вы не представляете, как мучились шелкопряды, выдавливая из себя эти нити? Хм. а изысканный зеленый оттенок достигается благодаря отвару из мышь травы и толченных берлебранских гусениц. — Цвет приятный, — согласился Люд, на могучие плечи которого как раз набросили образец партняжного искусства. На правом плече вышит герб домино-сокольники, на левом — ваш родовой герб, а по центру я разместил изображение короны, что символизирует ваше будущее положение. — Очень хорошо, — пробормотал Мячеслав, проводя ладонью по плащу. — Львиная шкура? — и едва не обидел Кутерье повторно. — За кого вы меня принимаете? — Шас строго посмотрел на высокопоставленного жениха. На изготовление вашего плаща пошла кожа пятилетней мантикоры, снятая в третье полнолуние високосного года и дубленная лично Араком Кумаром. Вы ведь знаете Арка? У него врожденный иммунитет ко всем существующим ядовитым веществам, благодаря чему он, единственный, способен выделить вручную кожу с любыми магическими характеристиками. Спящий свидетель. Если бы я получил такой же царский подарок от своих родителей, то поставил бы им памятник из чистого золота. Неужели Арек поскупился? Всего лишь восемнадцатикаратное золото, стыд и срам, и это при доходах, которым даже спящий завидует. Знаете, сколько Арек потребовал за этот жалкий огрызок мантикорочей шкуры, выделанные по историческому свадебному протоколу люди? Сколько? навострил уши барон, прагматичности которого завидовал весь «Зеленый дом». «Неважно», — опомнился Шас. — «важен сам факт, много, но это лучшая шкура мантикоры, которую можно добыть за деньги. Плащ не только защитит вас от сглаза, но и перенаправит враждебное воздействие на самого проклинателя». Феи «Зеленого дома» перенаправят враждебное воздействие на кого угодно. «Причем тут феи? Мы говорим о вас, и только о вас, барон. Вы думаете, что стали первым принцем-консортом в истории люди? Нет, мой дорогой Мячеслав, отнюдь. Вы не первый и не последний в длинной череде прекрасных воинов, которым посчастливилось влюбить в себя действующую королеву, и поэтому давайте соблюдать правила облачения, разработанные вашими предками много тысяч лет назад» шкуры мантикоры на плащ, ремни из кожи дракона, никакого металла, кроме клинка, все твердые части выполнены из когтя Василиска. Я потратил месяц на изучение древних правил, тщательно проработал и осмыслил их, и гарантирую, что канон соблюден идеально. Каждый элемент, каждый аксессуар находится на своем месте, и их продуманное сочетание создает уникальный ансамбль царственного жениха. — Прекрасно. И только ваш старый кинжал останется на поясе, — в тон портному закончил барон, — и мое имя будет навека опозорено. Весь тайный город знает, что вы одеваете жениха ее величества, и это в очередной раз подтвердило ваш высочайший статус. — Уберите кинжал. — Ни за что. — Мячеслав подошел к зеркалу и подбоченился. — Где шапка? Один из помощников Манира водрузил на голову барона парадный убор. «Несите камзол», — распорядился Кутерье. А когда помощники покинули кабинет, вновь вернулся к болезненной теме. «Давайте я украшу ваши старые ножны изумрудами». «Нет». «Пожалуйста». «Нет». «Хорошо», — Кутерье догадывался, что барон не послушается, и в истинно шаском стиле подготовил сладкую месть. Он провел рукой по плащу, делая вид, что убирает лишнюю складку, и небрежно произнес. Ходят слухи, что концы приготовили королеве необычный подарок. Ага. Поскольку лысые толстяки славились не только любвеобильностью, но и умением создать праздничную атмосферу, после первой фразы Мячеслав подвоха не почувствовал. «Весьма необычный подарок», — с нажимом повторил шас, преисполненный горячего желания расплатиться за кинжальное унижение. «Какой?» — вяло поинтересовался барон. «И где сапоги? Они готовы?» «Сапоги готовы», — подтвердил Манир, внимательнейшим образом изучая воротник плаща. «А в качестве свадебного подарка семья Консов решила преподнести ее величеству портрет работы Алира Кумара». «Не очень оригинально. Каблук невысокий?» «Каблук обычный», — доложил вредный Турчи. «Что же касается портрета, то он, если верить слухам, выполнен в традиционной для семьи концев стилистике. В смысле, они упросили Алиры изобразить ее величество так, как концы...» Манир умолк на полусловии, а в следующий миг в кабинет вернулись его помощники. «Вот и камзол. В какой еще стилистике?» — насупился Мечислав. — Классический образец людского свадебного наряда. Шас нежно прикоснулся к зеленому золотом одеянию. — Никакой от себятины, за исключением пуговиц. Обратите внимание, барон, я украсил их изумрудами. — Что не так с портретом? — рыкнул повелитель домина Сокольники. Свита портного испуганно вздрогнула. Однако сам Кутерье остался спокоен, словно айсберг, на пути которого возник обреченный Титаник. «Что не так?» «Все так, если мы говорим о мастерстве исполнения, ведь речь, в конце концов, идет о работе гениального Алира». Манир принял из рук помощника перчатки, но передавать их закипающему заказчику не стал, на мгновение замер в картинной позе, после чего удивленно поднял брови. «В конце концов, почему я употребил именно этот оборот? Любопытно!» «Они бы не рискнули!» — хрипло произнес Мячеслав, наконец-то догадавшийся, куда клонит кутерье. «Они не самоубийцы!» «Они концы!» — легко отозвался довольный собой Шас. «Примерьте, пожалуйста, перчатки!»